На подъем и отбой полагалось 30 секунд по секундомеру. «Рота подъем! Рота отбой!» И пошел отсчет. Борис всегда успевал. Однажды вечером, в самом начале службы, едва он молниеносно раздевшись нырнул под одеяло и блаженно вытянулся на койке, но еще не успел закрыть глаза, перед ним возникло... Вернее, свесилась со второго этажа бритая голова, круглые, небегающие глаза смотрели холодно и твердо. Вот слушай, грузин, сказала голова. Берем утверждение Канта о вещи в себе. Для человека вещь штука непостижимая. Человек не может ее познать. Теплота, цвет, вкус, непроницаемость или прозрачность. Это лишь качество, присущие телам, а чувства, опыт человека не дают познания природы вещей, которые в себе. Правильно? «Э, не совсем, отозвался Борис. Вещь в себе – это не точный перевод. У Канта Ding an sich вот и перевели буквально как вещь в себе. Почему в себе? Что это значит? Белиберда какая-то, ненужная мистика. Точнее сказать, вещь сама по себе или вещь, как она есть. Разграничение вещей и явлений — это Кант. Чистый разум, чистая математика. Свобода в мире причинности. Ты немец-грузин? Нет. В школе немецкий учил. А Канта просто читал. Канта Гегеля. Так заглядывал. Интересно было. Примерно с полгода. Потом остыл. Они еще немного поговорили на разные отвлеченные темы, звучащие довольно дико в казарме. Видно было, что Ригель хотел бы кое-что еще обсудить, но отбой есть отбой, незачем красть у себя же минуты сна. С того вечера они не то что подружились, с Ригелем дружить было невозможно. Но иногда спокойно разговаривали о разных вещах. Видимо, Ригелю что-то импонировало в Борисе. Возможно, та же невозмутимость. Однажды он попросил открыть ящик и продемонстрировать, как получается портрет. И Борис на грунтованной картонке, одной из четырех, которыми он запасся перед отъездом, Написал портрет Ригеля минут за сорок, просто набросал эскиз, усилив только глаза. Холодные, жестокие, до звериной ясности. Тот взглянул, засмеялся и буркнул, ну и сволочь же я. Взять портрет в подарок? Отказался. Ригель был жесток до отропи. в армии он спрятался покалечил кого то на танцплощадке а на утро сам предусмотрительно явился на призывной пункт здесь тоже ходил по краю ибо расчетливое подловатое насилие пульсировало в самой сердцевине его натуры безжалостно гоняя и избивая для развлечения двух трех щуплых и безответных ребят Этот здоровяк никогда не приставал к спокойному штангисту Шевчуку или ловкому и жилистому Левигину. Тот помимо бокса увлекался какими-то азиатскими видами казней и в свободное время ходил по казарме, набивая о стены и косяки ребра ладоней, обещая при надобности шеи рубить голыми руками. Каждую неделю в клубе показывали фильмы. Не только классику типа Чапаева или кубанских казаков, наизусть уже вызубленных глазами и ушами. Не только военно-сентиментальные ленты типа «Баллады о солдате», но и лирические комедии «Девчата», «Карнавальная ночь», где и поржать можно было, и полюбоваться фигуркой Гурченко с соответствующими смачными комментариями, У «Солдат» эти фильмы пользовались сумасшедшим успехом, напоминая забритым в «Солдатчину» мальчикам, что где-то там, потом, когда-нибудь обязательно наступит совсем другая жизнь. «Впрочем, — думал Борис, — может, он просто прикидывает на нормальных ребят свои настроения? Вон как гогочут они, — в самых идиотских местах комедии. Может, потом эта армейская служба станет для них самым памятным, гордым и ярким отрезком биографии? В зал с растянутым по сцене экраном набивался весь воинский контингент училища и срочники, и курсанты. Две эти группы учащихся враждовали, и это вполне, думал Борис, вписывается в природу человеческих приязней и ненавистей. Курсанты, будущие офицеры, получали приличную стипендию, учились на интересную профессию, а по окончании училища имели все виды на уважаемое положение в обществе. Срочники же, солдатняши антропа, прокуривая жалкое пособие «три рубля восемьдесят копеек», От барабани в службу возвращались в свои поселки и городки, на свои танцплощадки, оттоптанные за годы их отсутствия другими танцорами, на пустой каменистый старт возвращались, чтобы снова с карачек подниматься и упорно куда-то бежать. Словом, было, было за что ненавидеть более удачливых сверстников». В тот день показывали детский фильмец «Старик Хаттабыч». Кому только в голову пришло привозить это в воинскую часть. Тем не менее, в кино отправились все. Никто от развлечений не уклонился. Борис с Ригелем и другими ребятами сидели за рядом курсантов. Те ушлые всегда успевали занять первые ряды. Перед Ригелем сел высокий головастый парень, торчал маяком, заслоняя обзор. Фильм начался, Волька нырнул в реку, вытащил кувшин, приволок его домой. Все ждали момента, когда из кувшина выползет струйка, уплотняясь в стариковскую фигуру волшебного узбека. Сейчас, конечно, смешно, насколько это увлекало, но тогда на экране солдатского клуба выглядело ошеломляюще. «Репу убери!» — рявкнул Ригель, хлопнув по плечу Гулливера перед собой. «Не видать из-за тебя ни хера!» «Сейчас!» — отозвался тот, не двинувшись. «Отвинчу и выброшу для твоего, б***ь, удобства!» Дальше фильм катился себе. Волька с Хаттабычем летели на ковре-самолете прямо по голубому небу. За всей этой, снятой в студии рисованной билибердой, Борис не заметил, как Ригель расстегнул ремень с пряжкой, утяжеленной свинцом, и тихо сидел рядом, дожидаясь очередного взрыва простодушного солдатского смеха. И когда тот прокатился по залу, Ригель со страшной силой обрушил пряжку ремня на голову сидящего впереди курсанта. На фоне светлого экрана из головы парня выпульнулся черный фонтанчик, он молча сел на бок и, обливаясь кровью, свалился в проход под ноги хохочущих товарищей. Кто-то крикнул «Серега, ты что?» серёгу убили!» Поднялась суматоха, все в зале повскакали с мест. «Где? Кого? Когда? Кто?» Хатабыч на экране учил Вольку колдовать, со звоном вырывая волоски из собственной бороды. Ригель удивительно быстро, за мгновение до общего шума и неразберихи, смылся в темноте. Борис, сам не понимая зачем, бросился следом. Спотыкаясь о чьи-то ноги, натыкаясь на чьи-то спины и плечи, он выскочил на улицу и увидел мелькнувшую впереди квадратную спину — Ригель бежал к казарме, стараясь держаться за кустами, куда фонари не доплескивали свой мутный желтоватый свет. Они и так светили через одного. За кустами он и догнал Ригеля и остановил, негромко окликнув. «Послушай, Ригель!» — проговорил, пытаясь казаться спокойным. «Зачем ты это сделал? Он такой же парень, как и ты!» Тот стоял... Аскалина, рывками дыша, странно улыбаясь в мертвенном свете фонаря. «Нет!» — так же Аскалина, улыбаясь, выдохнул. «Нет, он не такой же, как я. Ты видел, слышал его? Гладкого такого, умного, уверенного во всей дальнейшей жизни. Вот теперь, может, не так уверен. Такой же, как я, говоришь? Нет!» Его семью в 42-м не выбивали прикладами из родного дома под Царицыном. Не загоняли в товарные вагоны. Не везли зимой в Сибирь. Они ведь немцы, предатели, враги русского народа. У него в дороге не умерли два брата. Их не зарыли рядом со шпалами. Его бабушка и беременная мама не копали землянку, потому что местные их фашистов в дом не пускали. А потом его маму не оторвали от младенца, не увезли в Анжера Суджинск, не загнали в трудармию, не послали в шахту добывать уголь, когда остальных женщин распределяли наверху. А потом, после войны, его мать не ходила годами каждый день, как проклятая, отмечаться в комендатуре аж до середины пятидесятых. Я помню, хотя мальцом был. Я-то ходил с мамой отмечаться. «Нет, его мать не вламывала на шахте мотористкой по 14 часов под землей на мужской работе, потому что она немка, так ей нужно фашистке! Его мать не попадала дважды под обвалы, ее не вытаскивали полураздавленную, и сейчас его мать не ковыляет на костыля с перебитыми ногами, с копеечной пенсией по инвалидности!» Ригель вдохнул поглубже раз-другой, словно перебивая слезный спазм в горле. «Такой же, как я, говоришь?» «Нет, он не такой же, как я. Его не дразнили в детстве фашистом. Его не тошнило от запаха гнилой хвои. Ты гнилую хвою когда-то нюхал!» — крикнул он вдруг. «Гнилую?» Растерянно повторил Борис. За Зачем? А затем, что на шахте почти каждую неделю случались завалы. Затем, что каждую неделю гибли люди. А кто не в шахте, тот спивался или вешался нахер. А мы жили на улице, по которой покойников кладбищу несли. И за каждым гробом вслед хвойные ветки бросали. По четверо. Пятеро покойников в неделю И ветки, ветки Их никто не убирал И они гнили, они гнили Господи, как меня мутило От этой вони Я как слышу это Ах, целебный запах хвои Душистое мыло Запахом хвои Мне хочется придушить Говноеда Кто в нормальное мыло Эту срань мертвецкую добавляет Только зимой Только зимой ею не воняло, а меня и здесь от этой хвои воротит. Он оборвал себя, молча взошел на крыльцо казармы, рванул дверь, протопал мимо поста, где рядом с тумбочкой стоял в наряде полусонный Сенька Петрухин и скрылся внутри. Больше они не сказали друг другу ни слова. Борис промучился всю ночь. На верхней койке очень тихо лежал Ригель, но по дыханию слышно было, что не спал. Борис понимал, что Ригеля надо остановить, что самым правильным и честным было бы доложить о случае начальству, но не мог он этого сделать. Не потому, что боялся Ригеля, просто не мог – Тот знал, что Борис был свидетелем его внезапного, подлого со спины нападения на курсанта и, значит, доверял ему безоговорочно. А после всего услышанного он вообще уже не мог относиться к Ригелю по-прежнему, как к опасному бездушному зверю. Володе он писал регулярно, сначала каждую неделю, потом, с накатом привычки, усталости, смирения и даже некоторого отупения, пореже. Тот аккуратно и подробно отвечал. «В училище все по-прежнему, приступили к обнаженке, позируют разные девушки. Одна Марина, помнишь продавщица чебуреков с набережной? Она приходит в свой выходной очень довольна заработком, платит им много, рубль в час». Хотя позирует она плохо, позу не держит, Каждые пять минут просит то перерыва, то чайку глотнуть, Да и рисовать ее не очень интересно. Она костлявая, узловатая и какая-то изработанная, что ли. У Дюрера такие старухи, помнишь? А вот вторая натурщица прекрасная и очень милая, Хорошо сложена, прямо весна потечели, И работать с ней одно удовольствие — Зовут Асей. Говорит, что знакома с тобой, но бегло. Троллейбусное знакомство. Правда это? Борис прочитал про Асю вечером, перед отбоем, когда каждый занимался кто чем, а сам он уже разложил гимнастерку на койке, чтобы пришить на рукавах болтающиеся пуговицы. Прочитал, и в лицо ему Плеснула ледяным жаром. Он вообразил, как она раздевается За бамбуковой ширмой В их рисовальном зале на втором этаже. Как выходит на подиум, Садится на куб или стоит, Опершись рукой о спинку кресла. «А что ж, это хороший и честный заработок», Сказал он себе, при ее-то, библиотечной зарплате. Но успокоиться никак не мог. Выскочил наружу в дождь и долго мотался, меряя шагами плиты с проросшей между ними травой, тупо повторяя троллейбусное знакомство, троллейбусное. А перед глазами у него было ее лицо, так невинно вспыхнувшее, когда он предложил ей посидеть для портрета. Между тем усилились холодные дожди, в сентябре по утрам на траве вдоль плаца мерцал голубоватый иней, часто налетали шквальные озверелые ветра, и холод вливался в горло, едва заглотнёшь его на крыльце казармы. Холмистый горизонт проявился, стал графически более ясным, Деревья выпрастывались из листвы с какой-то обреченной поспешностью, словно торопились на сеанс позирования. В свободное время он по-прежнему заходил в буфет и тратил скудное довольствие на пряник или лимонад с тоской, воображая себя в сумрачном парижском бистро. где в камине жарко плещет веселый огонь, звучат оживленные женские голоса, а бармен отворачивает кран и наполняет бокалы. Сидел и сидел за изрезанным ножичками столом у окна, за которым театрально кружили редкие снежинки. Заглядывать в книгу Хемингуэя ему уже не требовалось. Он и так знал любимые отрывки наизусть. Вся печаль города проявлялась вдруг с первыми холодными зимними дождями. И не было уже верха у высоких белых домов, когда ты шел по улице, а только сырая чернота и закрытые двери лавок, цветочных лавок, канцелярских, газетных, повитухи второго сорта — и гостиницы, где умер веролен, а у тебя была комната на верхнем этаже, где ты работал». Буфетчица Галя, протирая стаканы, все так же загадочно поглядывала на него, временами затягивая свою многозначительную песню «Живя сердце». «Моршины на не мае!» — напевала она, а снежинки за окном медленно взлетали, не падая, будто земля их рождала, а не небо, будто они стремились вверх, как и памятник на воротах самолет, присевший на хвосте, как дрессированный пес. В ноябре воцарились устойчивые морозы, А в декабре грянул совсем лютый колотун. Холода в этом году держались несусветные, до сорока пяти градусов. Первые обморожения были у сибиряков. Те жаловались, что зима тут другая, сырая, собачья. Вот у них в Сибири морозы сухие, скрипучие и ясные. Плевок застывал на лету, превращаясь в ледышку. Выстоять в карауле два часа было, как океан, на плоту переплыть. К Новому году Борису стало казаться, что зиму он не переживет. Эту темень, невыносимый холод, бесконечную тоску. Временами в голову приходила дикая мысль, что его заперли навсегда, и в жизни уже никогда не будет ничего, кроме построений, зарядок, разборки до последнего винтика пушки, а по субботам походов в клуб на киносеанс. Дважды снился тот самый сон, которого он и боялся, и жаждал. Иногда, засыпая, звал его, но тот приходил под вкрадчивый плеск волны, всегда незваный, захлёстывающий и бездонный. Это случилось на практике в Рыбачьем. Замечательный берег там, с небольшой бухтой, круто уходящей в глубину. А еще где-то поблизости есть конная ферма. И конюхи время от времени выводят купать лошадей. Такое наслаждение — наблюдать эти могучие тела, сверкающие на солнце мокрыми боками. Целый день за под солнцем, У каждого была какая-нибудь смешная шляпа. Борис одолжил старую соломенную у мужа Фатимы, приобрел ковбойский вид и заламывал ее на затылке, как заправский житель прерий. Володя позаимствовал у мамы дамскую панаму, белую с букетиком фиалок за лентой. «Ну и что, подумаешь?» — спокойно отмахивался от шуточек. «Зато поля у ней широкие». Так здорово было, сложив наконец этюдник, броситься с разбегу в прохладную воду и плыть, то зарывая голову в волну, то вздымая ее, хватануть кусок воздуха и вновь погрузиться с головой в воду. Все детство. А он вырос на южном Буге, Борис привык пропадать на реке, переплывая ее от берега к берегу по многу раз, и наспор, и просто на жаре в удовольствие. На море всегда заплывал далеко, не чувствуя ни усталости, ни бездны под собой, подолгу отдыхая на спине, впитывая всей кожей огромную стихию воды. Море никогда не надоедало. В тот раз он припозднился и в море вошел, когда солнце коснулось горизонта, поджигая горящим факелом темную плоть воды. Но плыл все дальше. Хотя Володька уже кричал, что столовая закрывается через час и что не успеем из-за твоих дурацк... Голос его растаял позади... В ровном глухом шепоте и плеске морской тишины на море было небольшое волнение, и когда он уходил вниз, в ложбину между волнами, вокруг вырастали стены изумрудной плотной бездны. Наконец он повернул к берегу, который отсюда было не разглядеть. Плыл, погружаясь и взмывая, наслаждаясь полетом в послушной широкой волне, постепенно приближаясь к берегу. Он уже видел, вернее угадывал в синеве сумерек вдали тоненькую черно-махровую нить туй и тополей. и вновь набирал полную грудь воздуха и уходил с головой в прохладную глубину, не закрывая глаз, рассматривая ониксовую плоть водяной толщи, мысленно отмечая оттенки, которые можно передать, если, когда в очередной раз ушел в воду, увидел перед собой огромное полукруглое сине-черное тело, в которое едва не врезался. Акула! Он взмыл из воды и рухнул в нее, и в те пару секунд, пока летел, невесомый от ужаса, впереди и вокруг себя увидел множество плавников и синеватых мощных спин, плывущих и подчиненных единому движению согласной флотилии. Он попал в стаю дельфинов, и эта стая плавно и величественно шла в том же направлении, в каком плыл и он. Его окатило и облегчением, и новым страхом, что дельфины его затрут, затопчут, утопят играющие или со зла. Он много читал про них разного, не очень-то верил — в их дружелюбную улыбку. Оставалось лишь плыть в их фарватере тоже плавно, бесстрашно, не поддаваясь панике. Он плыл, взятый дельфинами, в коробочку. Плыл, постепенно выдыхаясь, теряя силы в этом мощном забеге, в невозможности свернуть или отстать, всем телом ощущая свое ничтожное место в их стае. Ничтожное место издевательски казалось ему выделенное ими. Они загоняли его, как охотники дичь, ему уже не хватало воздуху. И время от времени он переставал понимать, куда плывет – к берегу или, наоборот, в открытое море. В мутных каменно-зеленых валах, которые преодолевал он все с большим усилием, ему чудилось, что он уходит со стая дельфинов все дальше, что тело его, продолговато округляясь, в конце концов уйдет в глубину – присоединившись к этому народу. Когда постепенно по одному дельфины стали покидать его, когда вдруг он остался один в полукилометре от берега и в сумерках обозначилась крошечная фигурка Володи, машущего белым лоскутом дурацкой Панамы, Борис вдруг ощутил спазм парализующего ужаса осознав, что его миновало. Он вышел на берег на трясущихся ногах, лег на спину на остывающую гальку и сказал другу, «Ты иди, Володь, иди ужинай, мне что-то не хочется». И долго лежал так, дрожа, боясь потерять сознание, и даже на минуту, даже в беспамятстве вновь оказаться в глубинной мощи свободной стаи, вновь обреченно ощутить свое место в том первозданном заплыве, в страшной ониксовой пасти бездонных вод».